В тот момент она была уверена, что больше никогда не увидит ни Роджера, ни тем более свое серебро. Бриана толкнула дверь почтового отделения с такой силой, что та ударилась о стену, и все обернулись. Покраснев, она прикрыла дверь с преувеличенной осторожностью и, едва слышно, прошла через весь зал к ящику, стараясь не смотреть людям в глаза. Она по одному просунула конверты в ящик с мрачным удовлетворением, избавляясь от утомительного груза. готовится к возвращению в прошлое, оставив все здесь это одно. Но если знаешь, что однажды, лет двадцать спустя, ты снова вернешься туда или вернутся твои дети, и все может понадобиться, Бриана шумно сглотнула. Ну что ж, Это уже совсем другое, как говаривал ее отец. Нельзя бросить всё на дядю Джо. Он ведь...» Бриана машинально посмотрела на свой абонентский ящик и, увидев в нем письмо, замерла на месте. Волоски на руках стали дыбом. Она прошла по грязному линолеуму и потянулась к замку, понимая, что послание не похоже ни на квитанцию, ни на заявление о выдаче кредитной карты. Это явно неофициальное письмо. Бриана вела кот, и маленькая дверца отворилась, выпуская наружу запахи березка, гор и торфяного дыма, такие резкие, что перед глазами поплыло и стало трудно дышать. Обычный белый конверт, на котором ее имя было выведено уверенным округлым почерком Джо Абернати. Внутри лежало что-то другое, еще один конверт, а в нем выпуклость, может, какая-то печать. Марианна вернулась в свою взятую на прокат машину и только тогда скрыла письмо. А внутри оказался сложенный вдвое листок с сургучной печатью. От сильного нажима пера чернила кое-где проступили с обратной стороны бумаги письмо из XVIII века. Бриана прижала его к лицу, вдохнула, но аромат дыма и вереска уже выветрился, если он еще вообще не почудился, не пахло даже железистыми чернилами. Лишь старой хрупкой бумагой. В конверте была небольшая записка от дяди Джо. «Дорогая Бри, надеюсь, ты успеешь получить это письмо. Его прислал управляющий имением из Шотландии. Говорит, новый жилец Лари Броха отправил всю мебель на склад, однако большой письменный стол из кабинета не прошел в дверь. В общем... Они вызвали спеца по антикварным вещичкам, чтобы разобрать этот стол. Управляющий заверил меня что всё было сделано очень аккуратно. Внутри обнаружились три марки с королевой Викторией и вот это письмо. Я его не читал. Если ты ещё не уехала и хочешь забрать марки, сообщи мне. А если нет, я дам их Ленни. Он собирает коллекцию с любовью. «Дядя Джо». Бриана свернула записку, разглаживая складки, и положила ее в сумочку. Хотелось прочитать письмо в каком-нибудь другом месте, более укромном и тихом, где никто не увидит, как она дает волю чувствам. На печати из серого свечного парафина, а не сургуча, виднелся отпечаток большого пальца. Роджера. Она бы и так узнал его почерк, но след от крючковатого шрама не оставлял сомнений. Роджер поранился, когда очистил ножом рыбу. Они с джемом поймали лосось в озере Лохнесс. Мариана часто целовала этот шрам, и пока порез заживал, и когда рана уже затянулась, и все-таки ждать она не смогла. Трясущимися руками достала карманной ножикой, осторожно стараясь не повредить поддела печать. За годы свечное сало растеклось по кругу, а ломкая печать треснула у бряны в ладони. Она жадно схватила обломки и перевернула письмо. На лицевой стороне было написано «Бриане Рэндалл Фрейзер Маккензи не открывать, пока не потребуется». Прочитав это, Бриана рассмеялась, но в смех вырвался всхлипом. Желая скорее прочитать письмо, она смахнула с глаз слезы и тут же выронила письмо, едва увидев первую строчку «15 ноября 1739 года». Подняв его, Бриана заметила, год был подчеркнут, чтобы она точно не упустила его из виду. «Как это, черт возьми, ты?» — сказала она вслух и зажала рот рукой. В таком положении она и продолжила читать. «Душа моя, я знаю, что ты думаешь, и одновременно не знаю». Наверное, тебе придет в голову мысль, что я прибыл сюда в поисках Джеремаи и нашел его, но это не тот, кого я искал. Я просил помощи в Ларри Брухе, где познакомился с Брайаном Фрейзером. Он бы тебе понравился, да и ты ему тоже. И он через капитана Джека Рэндалла, представляешь, достал мне личные знаки Королевских военно-воздушных сил. Я опознал надписи на них. «Мы, Бак по-прежнему со мной, ищем Джема самого прибытия, однако пока не напали на след. Ты знаешь, что я не сдамся, и так как наши расспросы в землях северных кланов не дали результатов, я займусь единственной имеющейся зацепкой и выслежу владельца этих жетонов. Не представляю, что ждет нас дальше». Будь шансы на то, что ты получишь мое послание крайне малы, и я должен был известить тебя. Храни Господь тебя, Айджема, где бы сейчас ни находился бедный малыш. Могу лишь надеяться и молить Бога о его безопасности, его и моей дорогой Мэнди. Люблю тебя и буду любить всегда. Р. Только когда слезы закапали на руку, Бриана поняла, что плачет. Господи! Роджер! Поздно вечером, когда дети уже спали, а сквозь открытые двери балкона в комнату проникал шум Тихого океана, Бриана достала новый блокнот на пружинках и космическую ручку Space Pen. Должна писать верх ногами, под водой и в условиях невесомости, наиболее подходящую для ее задумки письменную принадлежность. Бриана нашла хорошо освещенное место, присела, потом встала и налила себе холодного белого вина, поставила бокал на столик рядом с блокнотом. Она обдумывала это весь день, так что начать было нетрудно. Трудно предугадать, сколько лет будет детям, когда и если. Они прочитают её записи, поэтому Бриана не старалась ничего упрощать. Только не в таком сложном деле. Руководство для путешественников во времени. Часть вторая. Итак. Папа написал о том, что, по его мнению, мы думаем о случившемся в плане чистоты физического воздействия и морали. На второй части будут описаны предварительные гипотетические условия для путешествия во времени. Назовём её научным разделом, хотя информация для применения метода в исследовательских целях пока слишком малы. Однако, любой научный подход начинается с наблюдений, а их у нас достаточно для того, чтобы набросать несколько гипотез. Проверяя их, из-за сильной дрожи Бриане пришлось отложить ручку и пару минут отдохнуть, пока не исчезнут черные круги перед глазами. Стиснув зубы, она продолжила. «Гипотеза номер один». Временной портал, вихрь, или как там называется эта чертова штуковина, образован пересечением силовых линий. Под ними подразумеваются линии геомагнитной силы, а не прямые линии на карте, соединяющие древние сооружения вроде укрепленных поселений на холмах, каменных монументов и мест религиозного поклонения. Предположительно, эти линии совпадают или проходят параллельно с геомагнитными, но твёрдых доказательств этому нет. Подтверждение гипотезы имеется. При этом мы не знаем, являются ли стоячие камни частью этого вихря, или же они отмечают место, где древние люди видели, как их современники шагнули вперед по траве и вдруг исчезли. «Исчезли!» – пробормотала Бриана себе под нос и потянулась за бокалом. Она хотела выпить вино, когда закончит, в виде награды. Но сейчас оно было нужно скорее как средство первой помощи, если бы они просто исчезли. Бриана сделала глоток, затем второй, и вернула бокал на место. Во рту остался приятный цитрусовый привкус. Так о чём это я? Ах, да, об исчезновении. У папы получилось обнаружить многие известные по сказаниям линии, что ведут к стоящим кругу камням. Теоретически, для подтверждения гипотезы номер один, можно проверить геомагнитную полярность горных пород поблизости. Но задача, кажется, трудновыполнимой. Конечно, мы в силах измерить магнитное поле Земли. Карл Фридрих Гаус научился делать это году в 1835 или около того. Только вот в одиночку таким не занимаются. Необходимое оборудование есть у тех, кто работает над геологическими изысканиями, например, в обсерватории Экстель-Ньюэр, принадлежащей британской геологической службе. Я читала хвалебную статью о ней в газете. Цитирую. В подобных обсерваториях измеряют и предсказывают такие магнитные условия, как магнитные бури, которые иногда влияют на работу связи, электричество и другую человеческую деятельность. «Другую человеческую деятельность», – шепотом повторила Бриана. «Так, эти приборы используют и в вооружённых силах». Написала она, немного подумав. Точно. И военные тоже. Рука замерла над бумагой, но добавить было нечего, так что Бриана пришла к следующему пункту. Гипотеза номер два. При прохождении через временной вихрь путешественник может защититься от вредного воздействия с помощью драгоценного камня, желательно огранённого. Смотри записи Гейлис на эту тему. Возникает вопрос, почему именно огранённый? Возвращаясь через Акракок, мы в основном пользовались обычными камнями, как и многие другие путешественники. Предположение. Джо Абернаци рассказывал мне об одном из своих пациентов, археологи, который упоминал некий научный труд, посвященный стоячим камням в Оркнии. Те издавали звуки, похожие на ноты, если ударить по ним деревянной палкой или другим камнем. Любой кристалл, а у всех драгоценных камней внутри структура схожа с кристаллом, при ударе отзывается характерной вибрацией. Таков принцип работы кварцевых часов. Так что, если кристалл, который проносит с собой, вибрирует в ответ на колебания камней или, наоборот, провоцирует эти колебания, и каково тогда физическое воздействие? М? Бриана сделала сноску внизу страницы и пояснила. ЧЕС. Чёрт его знает. Подтверждения не имеется, если не считать вышеупомянутых записей Гейлис Дункан, хотя, возможно, у неё есть и другие несистематизированные материалы. Их вы найдёте в большом депозитном сейфе в банке Шотландии, что в Эдинбурге. Ключ будет у дяди Джо, или он передаст его вам через кого-нибудь другого. Важно! Первые два раза бабушка Клэр обходилась без драгоценных камней. Правда, на пальце у нее было кольцо, в первый раз обручальное, во второй – из золота и серебра. Бабушка говорила, что с камнем ей было немного легче, но ощущение у каждого субъективны, так что не знаю, стоит ли придавать этому значение. «Для меня проход с камнем оказался самым ужасным». «Может, не стоит об этом?» Бриана помедлила и все же решилась, ведь ее личный опыт – тоже важные данные. А раз информации мало, она дописала предложение и продолжила. Гипотеза номер три. Драгоценный камень позволяет путешественнику лучше контролировать место, чере время своего появления. Бряна нахмурилась и вычеркнула слово место. Ничто не указывает на то, что люди перемещаются в другое пространство. Хотя это было бы чертовски удобно. Бряна вздохнула и взялась за ручку. «Подтверждения. Информации мало. Нам известны лишь несколько путешественников, кроме нас самих. И пятеро из них – коренные американцы, члены политической группы «Монтокская пятерка», брали с собой камни. В процессе один погиб, другой выжил». И отправился на 200 лет назад, а третий, Роберт Спрингер, по прозвищу Зуб Выдры, сумел преодолеть более длинную временную дистанцию оказался, например, на 250-260 лет до своего отбытия. Мы не знаем, что стало еще с двумя членами группы. Возможно, они попали в другое время, и упоминаний о них не сохранилось то надо путешественника, не имея сведений о его настоящем имени, внешности и эпохе. Или же их выбросило из временного вихря. Могли они просто умереть внутри него. Мысль об этом так разволновала Бриану, что она отложила ручку и сделала несколько глотков вина и только потом продолжила. Судя по дневнику зубовыдры, все они проходили через портал с драгоценными камнями. Сам он взял крупный опал, с ним же и намеревался вернуться. Это тот самый опал, который в Северной Каролине взорвал Джейми, вероятно, из-за высокого влагосодержания огненных опалов.